Теперь у Орликовых каждый день было шумно и весело. Наш потолок дрожал от топота. К ним часто приходили английские и американские офицеры, пили, танцевали. Юрка Орликов носил теперь френч английского покроя и желтые блестящие краги. Это был уже не прежний гимназист Юрка, это был прапорщик Орликов. И вот в дом, где жил Костя Чежов, ночью гивелись офицеры, и среди них был Юрка Орликов. Они перерыли всё в комнате Чежовых и потом увели отца Кости. Весь день я бродил по улице в надежде увидеть Костю, но он не появлялся. вступала ночь светлая тёплая северная ночь но кости не было Димка. Костя. Костя. А я тебя ищу, ищу. Где ты был? Я тебе что-то скажу. Но только ты никому. Слышишь? Ясно никому. Хочешь бежать? Куда? Ну, красным на фронт. Вчера отец дал мне ведро, послал меня на речку. А в ведре, знаешь что? Что? Документы и револьвер в полотенце. Мы с отцом должны были ехать вверх по Двине. Понимаешь? Я его ждал ж. Да. Слушай. Хм. Слушай, Кось, а за что его арестовали? Правда, что он большевик? Ну да, большевик. Да ты не болтай. Ну что ты, Кость, раз ты меня не знаешь? Что ты? Это Орликов донёс. Юрка, да? Он предатель. Ах, теперь работать буду. На хлеб зарабатывать. Где работать? Пойду на проходы, котлы чистить. А как же с фронтом? Не побежим. Денег матери заработаю, тогда на фронт. А, -а, -а. Вот это ты хорошо придумал, Костя, работать. Я тоже пойду работать. Возьми меня, а? Кость. Держите его! Держите его! А! А! -а! а, -а, -а! Дай! Стой! Волников! В кого он стреляет? Матроска! И вот уже второй месяц мы с Костей работаем котлочистами. Через узкую горловину надо залезать в большие котлы. Наш инструмент молотки и стальные щёточки. Мне кажется, что нет тяжелей работы, чем чистка паровых котлов. Как-то послали нас на прибой. Это небольшой буксирный пароходик. Спускайся в кочегарку. Мы увидели прапорщика. Юрку Орликова. Он посмотрел на нас соловьянным взглядом. Окол штабеля продолживатых ящиков мерно шагал часовой. Видел Юрку Злющий какой. Ёрка прапорщик. Будешь злющий. В судоремонтных мастерских рабочие забастовали. Да, пришёл заказ на проходное оборудование. Они отказались работать. Но параходы-то против красных посылают. Ну рабочие вышли из цехов. А потом на двух грузовиках солдат отправляли. Хариствовали многих. Говорят, Федоренко расстреляли. Федоренко. Он тоже котельщик был, как и батя мой. Коськ. Хм. Эй. Кось. А ты Нет. Заметил? Около прибоя баржа стоит Заметил А видел на борту надпись Лит и букву В Это что значит, по-твоему, лит В? Лит В? Не знаю Эй, чумазый, а ну выходи Зовут А что это такое? Только что начали собирая инструменты. Может, котёл пробовать будут? Ещё раз повторяю, чтобы к 12 часам всё было готово. Вы слышите, капитан? Постараемся. Команде не слово. Всех посторонних с буксира долой. За погрузкой буду наблюдать лично. Понятно, понятно. Вы слышите, капитан? За погрузкой сам буду наблюдать. Слышу, точно, понятно. Что это он там, Николай Иванович? Вечером поднимать пар, Верина. А некуда торопиться-то. Я, например, отказываюсь, не пойду. Ну, что с меня возьмешь? Тише, Ефимыч, караульный. А я все равно не пойду. И кichi говорит, отказывается. А откуда не знает о груди? По небеспокойся, не беспокойся, всё знает. Всё знаю. А ты думаешь, Ефимович, я пойду? Мне здесь тоже делать нечего. Баржу ещё привели на буксире тащить. Каюту всю загрузили. Пломбу повесили. Только не выйдет. Друг, не Ник... выйдет. Николай Иванович. Николай Иванович. Друг, ты знаешь, что Ты уходи пораньше, а я все сделаю. Ну, пять лет на прибои. Жалко же им оставлять. Открою Кингстон и... А на, молодцы, чего уши развесили, а? Звали нас, дяденька. Бегите домой, чумазые. На сегодня хватит. А работу принимать не будете? Нет. Надо Ефима Чтак сделать. Так. Я, значит, уйду. Верно? Ага. Остаёшься один внизу с левой стороны. Погоди-ка. Да Николаевич, я я сейчас. Баржу сохрани нам, нам нужна эта баржа. Что они нас отправили-то? Ну а я почём знаю. Я не капитан. Коська, а что такое кистон? Кистон. Да не кистон, а кингстон. Это клапан такой. Его откроешь, вода наберётся в пароход, он и утонет. Наутро мы пошли с Костей к тому месту, где вчера стоял прибой. Но нас даже близко не подпустили караульной. Буксира не было. Над берегом сгорбился подъемный кран. На катере неуклюже передвигался водолаз. Машинист Ефимович сдержал свое слово. Буксир-прибой лежал на дне северной двины. Буксир-прибой лежал на дне северной двины. А баржа с непонятной надписью «Литве» Она исчезла Отходит! В море? Нет, это буксир Яков на левый берег пошел Хорошо быть капитаном! Стой в руках! Поворачивай штурвал. Тихий ход. Задний, вперёд до полного. Коськ, ну что не играешь ты? Коськ! И э, чего думаешь-то? Димка, подожди меня здесь. Я сейчас вернусь. О, странный он стал. Что ты скрываешь от меня? Ой. Ну, здорово. Ну, здорово. Здорово, парень. Ты один тут, а? Один. Один. Дяденька. Что? Вы с лоцманского экипажа? Матрос, да? Угадал, парень. Ну, так я ж по букам вижу на вашей ленточке. Да. Ну где Кость это? Костя? Да. Сейчас прийдёт. Ну где он? А что? Нужно. Да ну, нужно. Ну, Ой, где он? Нужно, нужно. Вон он бежит. Эй, Коська! Ну как, был? Был. Сейчас оттуда. Так, так. Что сказали? -то? Сказали, не готова обувь. Ох, не готова обувь. Ах ты... Ну ладно, ну ладно. Слушай, Кося, на вот передашь ещё. Понятно? Ладно. Всё будет сделано. Ну, бывай. Что будет сделан-то? Кто этот матрос? Почему он всё знает? Почему он знает Костю? Я прямо сгорала от любопытства. Мне казалось, что Костя мне сейчас всё расскажет. Но Костя молчал. Он и потом не рассказал мне ничего. И в конце концов мы поссорились. Но Костя упорно молчал. А в работе нас разъединили. Меня послали на правую шаланду, а Костя стал работать на Святом Михаиле. Я работал старательно, но очень я обрадовался, когда наступил вечер. Я убежал с Шаланды и первым делом завернул к Косте. Хотя мы и поссорились, но обиды у меня не было. В, кон... в самом деле, на Костю невозможно долго сердиться. Без него скучал я. Я взбежал на палубу Михаила. Ну. Ну чего? Чего орёшь? Чего надо? Дяденька, как тебя? Я ну, Костю зову. Котлочиста. Ну. Нету здесь твоего Кости. Как нет? Да так. А он Он что, парень? Кто братишкой тебе стольчи будет, а? Нет. Он товарищ мой. Мы на одной улице живём. Вон. Вон что. А ведь с ним тут нехорошая штука вышла. Да. Какая штука? Да вот. Дома твой коищет. Дома? Да. Ашпарился он понимаешь до мой его везли нех не выжить нет не выжить наверное парню да скажи боже костя сломя голову помчался я к нему неужели он уже умер не может быть этого мигом добежал я до домика где жили тяжёлые систе лежал на кровати с закрытыми глазами. Около сидела мать и плакала. Димушка, Димушка. Он звал тебя. Посиди тут. А я пойду к шваде согрею. Господи, Гостя. Кость. Ты живой? Костя. Что ж ты молчишь?